— Рик! — еле слышный голос сопровождался тыканием в меня чем-то маленьким и неприятным. — Рик! — я тут же раскрыл глаза и начал бормотать всякую ахинею. — Можно купить замок по акции, если вы вдруг решите... Замялся, понял, что повторял слова, которые услышал в телевизоре, и резко согнулся. Из-за кустарника торчало три головы побитых мною ребят. Они тыкали в меня палкой, потому что, видимо, боялись меня как-то не так разбудить. В целом, смекалки им было не занимать. Молодцы. Чувствует смертельную опасность. Мы все сделали. Можно нам домой? А деньги? Удивился я. Нет, ребята, вы хоть и подонки, но каждый труд должен оплачиваться. Не тушуйтесь. Я вскочил на ноги и сделал шаг вперед. Они же, наоборот, начали отступать. Пойдемте, заберем деньги, и я с вами рассчитаюсь. Парни держались от меня на расстоянии вытянутой руки. Стоило мне остановиться и задуматься, как они тоже останавливались и тряслись. Словно боялись, что я резко им головы поотрываю. И, что было самым удивительным, начальник Хряк, который курил и потел, как проклятый, в своем маленьком кабинете, вполне без проблем выдал мне пятьдесят монет в кожаном мешочке и спокойно попрощался. Я был в полном ступоре. Вот так просто? Я просто выполнил работу, и мне просто заплатили? Да ладно, я выполнил. Даже конфликта никакого не было. И это заставило меня задуматься. Спустился с магазина, подошел к тройке игроков, которые, как верные щенята, стояли и ждали меня. И спросил у них. «Парни, с вашими чистыми сердцами пора бы начать работать. Что думаете?» «Мы стримеры», — глухо и гнусаво произнес нос. «Мы ручками не умеем». «Научитесь!» Широко улыбнулся я. «Завтра же, в этом же месте, в двенадцать дня». Все поняли? Судя по их лицам, они были очень рады моему предложению поработать за меня. Ой, на меня. И это была моя новая золотая жила. Вручил каждому по одной монетке, положил мешочек в карман и только было пошел в сторону дома, как один из них заявил. «Монетка, всего одна». Я повернулся, грозно посмотрел в его глаза и произнес, под стать тому, что они говорили кому-то в прошлый раз, «А давай я тебе трусы на голову натяну и заплачу еще одну. Можно, конечно, голову в жопу засунуть, тогда получишь все три». Ответ ребят был очевиден. Гадая про себя, придут ли они помочь мне зарабатывать завтра или нет, я пошел в сторону дома. Только чуть новым путем через длинный проезд, где стояла куча одноэтажных палаток-офисов. И именно в нем я нашел заветная установка дверей под ключ. Твою шмаковку маковку! Да, сегодня определенно самый удачный день в этом мире. Все мои обязанности, точнее все мольбы Нины, идут сами в мои руки. Сегодня осталось лишь поймать золотого дракона удачи, снять с него шкуру и стану монетным миллиардером. А, нет, черт, здесь такого и быть не может. Это же не мой мир. Оставил заявку, и, к мое счастье, все знали, что это за один единственный дом стоит на опушке между городом и нищим районом. И со спокойной душой поплелся домой.